Издательство Эксмо. Сэм Андерс. Схватка с тенями. Пролог. Северная Каролина, Грин-Маунтин, июнь 1907 года. Лишь немногие путешественники и торговцы, проезжая по маленькой пыльной дороге, что скрывалась за высокими деревьями, замечали раскинувшийся среди зелёных холмов город Грин-Маунтин. привлекал не только живописными пейзажами, но и теплотой, которая по необъяснимым причинам могла залечивать душевные раны. Первые дни летнего месяца здесь были особенно жаркими. Горячие порывы ветра напоминали о приближающемся празднике огня. Его считали одним из достояний Грин-Маунтайна. Время, когда огонь очищал мир от зла. Когда древняя магия проникала в почву, благословляя людей и даруя удачу на весь год. Ворота города были открыты для всех желающих. Пройдя через них, гости попадали на украшенные цветами улицы, окунались в ароматы выпечки и скошенной травы. Видели, как жители города, сообща, устанавливали факелы на холмах, покрытых густой мягкой зеленью. Позже эти факелы станут единственным источником света, заполняя холмы яркими огнями. Долгожданный день, ради которого жители Грин-Маунтайна трудились день и ночь, был событием года. Каждый делился своим счастьем, поддержкой и любовью. Каждый молился высшим силам, желая благополучия тем, кто кружился в огненном свете. Тот день должен был подарить свободу. Но судьба распорядилась иначе. Праздник огня так и не состоялся. 16 июня 1907 года на Грин-Маунтин был совершён набег разбойников. Они разгромили дома, сожгли весь город и покинули его лишь после того, как убедились, что все жители мертвы. Установленные факелы горели ярче обычного. И огонь, который нёс освобождение, привёл к смерти. Трагедия в тот день переплелась с настоящим чудом, которое было окутано ореолом тайн и загадок. Из всего городка выжили только двое. Если воскрешение из мёртвых можно считать выживанием,